Глава 22 Громкая команда Янатаева запустила процесс ночного вылета. С виду кажется, что на стоянке среди трех вертолетов происходит хаотичное движение людей, но на самом деле каждый выполняет свою задачу. Каждый раз, когда готовимся к боевому вылету, на душе становится трепетно. А как по-другому? Шаклин не стал со мной обсуждать порядок построения и работы в районе цели. «Предлагаю порядок взлёта. Не нужно, я сам всё знаю», — перебил меня Вениамин. «Хорошо. В районе цели...» — продолжил я, но и тут Веня не стал меня слушать. «Клюккин, ты давай меня не учи, а я знаю, что ты парень смышлённый не неглупый. В районе цели будем работать по факту». «Эх, стряхнуть бы его, да он старше меня по званию». «Веня, по факту ты будешь с девушкой в кафе знакомиться. В воздухе разбираться некогда будет», — сказал я Шаклину, но тот только фыркнул. Вместо того, чтобы со мной нормально поговорить, он зачем-то побежал к Кенатаеву, который спорился с Абистом. Вот как с такими работать? Не себя так разведку погубит. Возможность дружественного огня, так сказать, всегда присутствует. Я направился к вертолету, осматриваясь по сторонам. Бортовой техник заканчивал последние приготовления к вылету. Водители спецмашин подгоняли транспорт для запуска и обслуживания техники, а в это время летчики выполняют осмотр перед вылетом, подтверждая тем самым готовность вертолета. «Куда ядрить тою, кочарышка?» За спиной кто-то из техников пытался перекричать шум двигателя машины АПА. Главное в этом всем балете машины людей – участие в этом процессе. Когда все вокруг гудит, вращается, ревет и со всех сторон слышен настоящий русский язык, адреналин повышается. В душе хочется, чтобы этот процесс только ускорялся». «Пушка проверена, заряжена, блоки подвешены, вертолет к полету готов», доложил мне Валера Носов, когда я подошел к нашему Ми-24. Осмотрев вертолет, я начал надевать шлем, но только стал застегивать его, как обнаружил недостаток на вертолете. «Валера, почему САБы не подвесили?» спросил я, заметив отсутствие осветительных бомб на вертолете. Валера пришел в замешательство. «А как же иначе, если он не выполнил указания?» «Командир, так Кеш пришел и сказал, чтобы сняли. Мало зарядка поменялась. Сказали вешать только блоки НАР с ракетами С-8». Хотелось бы мне назвать этого Кешу чудаком, да только другое слово приходит на ум. Я посмотрел, что делают Шаклин и Янатаев. У них, как и всегда, было очередное совещание. Тут лететь надо, они все что тут уточняют. В данном случае виновником их задержки становится майор Турин. Он что-то им активно показывает на карте, еще и пальцем грозит «Какие С-8 зарядил?» «Саныч, обижаешь. Ты же мне всегда говорил, чтобы один блок был сосветительными. Так что в левом С-80». «Это хорошо. Хвалю». Сняв шлем, я обошел вертолет, где Иннокентий, словно медведь, залезал в кабину. «Так, Винни-Пух, недоделано. Иди сюда!» Позвал я Кешу с вертолёта. Он от неожиданности свалился на бетон, приземлившись на задницу. «Ой, сансаныч я похудею. Клянусь, через неделю буду быстрее залазить. Ты у меня солнышко будешь на турнике сейчас делать, причём без рук. Кто тебе сказал сабы снять?» «Командир, я... якорь-то от корабля. Кто тебе сказал?» Повторил я вопрос, подняв с бетонки Кешу. «Так и я и говорю, командир, Вениамин Александрович, то есть, мол, не нужны сабы, чего там подсвечивать?» — Прекрасно. А про С-80 не говорил тебе, Шаклин? — Нет, Саныч. Четыре блока на РС-8 сказал подвести все. — Вот это поворот. Странная команда от командира звена. То ли по незнанию, то ли... Кто-то ему подсказал. — Ладно, разберемся. Лезь в кабину. Поправил я воротник Кеша, а сам пошел на свое рабочее место. Валеру на боевой вылет брать я не стал. Все же есть указание ограничить полеты бортовых техников на Ми-24. Через несколько минут мы начали выруливать на полосу. Первым исполнительный старт заняли Шаклин и я. Перед вылетом надо было бы обсудить порядок взлета и построения боевого порядка, но Вениамин был занят другим делом. Сейчас он тоже молчал. А еще не выключил аэронавигационные огни. Светится как елка. «301-й огни», — подсказал я в эфир командиру звена. «Выключил», — ответил Шаклин, но все так и продолжает мигать. Вклинился в эфир Янатаев. И только сейчас Вениамин погасил огни. Мой командир звена первым подрулил к полосе и воодушевленно запросил разрешение занять ее. акап 301 группа и занять исполнительный. Условия назрете, доложите?» – запросил Веня. 301 здесь вообще-то командую я, а докладывайте вы!» – поправил его руководитель полетами. Отхода. РП довел направление и силу ветра, а вот о маршруте умолчал. Да он и не мог его знать. «Тристо доклад», – запросил у меня Веня, когда мы выстроились на полосе. «Готов», – сказал я в эфир. Фары все погасили, а из бортовых огней только Веня оставил у себя включенным строевой огонь в режиме «Тускло». «Акап, я 201-й, группе взлет», – вышел на связь Янатаев, стоявший передо мной. «По схеме построения боевого порядка я должен был взлететь первым, сделать круг и перед выходом в створ полосы доложить ведущему местоположение. В это время он должен был взлетать, а я к нему пристроился бы. Но у меня же самый умный командир звена!» 302 контрольное весеннее». «Куда ты собрался?» Громко произнес в эфир Шаклин и начал взлетать. Янатаев что-то начал ему выговаривать, но первый Ми-24 уже отошел от полосы. «Ну, я не гордый, так что могу и взлететь вторым». Следом за Вениамином взлетел и я. КМСК уже пошел третьим. Однако, количество косяков у Шаклина в начале задания слишком большое. «50 метров держись от меня!» Начал не давать указания Вениамин, но я и так уже держусь от него на установленных интервале и дистанции. По стандарту мы летим в строю на 50 метрах интервала и 500 метров дистанции. «Понял!» Набрали расчетную высоту и развернулись на курс в сторону Мехтарлама. В столь безоблачную лунную ночь хорошо видна гряда предгорий Гендукуша. Днем горы то серо-желтые, то серые с красноватым оттенком. А сейчас они – одна сплошная темная стена, выделяющаяся на фоне земли. Под собой можно увидеть, как в ущельях петляет река Кабул, а в кишлаках редко встречается хоть какой-то огонек. Шаклин то и дело маневрировал, меняя направление, причем не предупреждая меня. «Да чего он делает?» – возмущался Кеша, когда я в очередной раз отвернул в сторону, повторяя маневры за ведущим. Ощущение, что Шаклин летит строго по реке. Изгиб за изгибом, поворот за поворотом, все повторяет. «Кеша, ты делом займись. Смотри по сторонам и готовься к работе». Спокойно объяснил я. Еще один изгиб реки и отворот влево от ущелий. Прошли пару сопок и перед нами небольшая степь. Командир, так как будем работать в районе целей? По факту. Так сказал мне наш командир звена. С одной стороны, Шаклин прав. Ситуации во время эвакуации группы могут быть разные, поэтому к чему-то конкретному нет смысла готовиться. Но с другой стороны, надо как можно больше вариантов обговорить. Не было бы времени, тогда бы я сам поддержал его слова, но тут обыкновенная самоуверенность. До предполагаемого района местонахождения группы Сапина оставалось 15 километров. Вертолет янотаева начал выполнять вираж в ожидании нашей команды. «Песок! Песок! Тристо первому на связь!» – запросил Шаклин. В ответ тишина. «Местность здесь степная, почти пустынная, я бы сказал, так что вертолет можно услышать на большом расстоянии». «Песок! Песок! Тристо первому!» – громче повторил Вениамин. «Снова тишина!» Я предложил набрать высоту, чтобы увеличить покрытие радиостанции, да и визуально посмотреть, нет ли где пуска сигнальной ракеты. «Песок, 302-му!» – запросил я, набрав высоту в 300 метров. Никаких признаков вокруг. Лунный свет прекрасно освещал степи предгорья. Хорошо были видны кишлаки у подножия гор. «Песок!» – запросил я, но тут же прекратил. Вижу вспышки и стрельбу. Среди двух сопок в небольшой низине в 10 километрах шёл стрелковый бой, до да такой плотный, что нельзя определить, кто и в кого стреляет. Вспышки от разрывов, пунктиры от крупнокалиберных пулемётов и трассирующих патронов, а также огонь и взмывшая в один момент вверх пламя. 302 выходим на боевой!» дал команду Вене, обогнав меня, пока я выполнял вираж. 301 -й. там непонятно, где свои», — сказал я и начал пристраиваться к ведущему. Глазами только и успел уцепиться за его строевой огонь. Веня начинает ускоряться. «Скорость 160, высота 300, работаем карандашами», — дал команду Вениамин, чтобы приготовиться к атаке С-8. «Мы не знаем, где свои», — сказал я в эфир. «Я их вижу, работаем по правой части ущелья», — определил направление стрельбы Шаклин. Я выдержал пару секунд и снова призвал командира звена подумать, «Куда он так спешит атаковать? Надо бы ускориться, чтобы не дать Шаклину совершить ошибку». Ручку управления отклонил от себя, поддерживая при этом высоту полета рычагом в шаг газа. Скорость начала расти. Теперь на приборе все 200 км в час. «Связи нет. Направление стрельбы не знаем. Не торопись!» Громче сказал я, подлетаю к Шаклину и продолжая разгон. «Меня должен был услышать Янатаев, но тот почему-то молчит». Готовься атаковать после меня!» Стоял на своем Вениамин. И опять нужно решать самому. Не выходить же мне перед Шаклиным, чтобы он не стрельнул. Тут я могу его задеть. до да места боя совсем немного. Пустим С-8, и они накроют всю площадь. И ракеты не будут разбираться, где свои и духи. Скорость на приборе подошла к значению 250 км в час. Достаточно, чтобы ввести вертолет в горку для нормальной стрельбы. «Кеша, готовься считать. Маневр!» Дал я команду. На пульте управления переключился на стрельбу только с левого борта. Выбрал галетником тип вооружения НРС. Выставил длину очереди. «Что?» Удивился мой летчик-оператор. Ручку управления я отклонил на себя. Вертолет резко пошел в набор. Угол нужно держать не более 15 градусов, чтобы качественно отработать осветительными снарядами. Скорость вертолета падает. Нас слегка вдавило в кресло от такого маневра. «Пуск!» «Командую я и выпускаю вверх несколько реактивных снарядов». Выпустил 12 осветительных ракет, чтобы в достаточной степени осветить район боя. 5 начал отчет до времени свечения Кеша. «Через 15-20 секунд снаряды должны осветить достаточную площадь». «Ухожу вправо!» – отвернул я вертолет, чтобы уйти с боевого курса Шаклина. 301 Куда стрелял?» – начал возмущаться командир звена. «Эмм... Десять!» Продолжил отсчитывать секунды после выпуска ракет Кеша. «Ещё немного, и Шаклин выйдет на расчётный рубеж пуска С-8. Конечно, ночью определить расстояние очень сложно, так что поверю своему опыту и интуиции». «Разворот на обратный!» – сказал я. Ручку управления отклонил вправо. Крен на авиагоризонте подошёл к значению 45 градусов, а правая педаль практически стала на упор. 15 отсчитал Кеша. И тут начались вспышки. Загорелись те самые факелы от осветительных снарядов. Ощущение, что действительно кто-то включил свет в темной комнате. Но все это действо на короткое время. У Шаклина не более 10 секунд, чтобы определить цели и нанести удар. «Пикируем!» Проговаривал я по внутренней связи, продолжая свой разворот на горке. «Место боя еще освещалось, так что я смогу по разрывам Вениамина выполнить пуск уже боевых С-8». Вышел на связь Шаклин. Вытягиваю вертолет из пикирования. Ми-24 начинает увеличивать угол, несясь к земле. В свете факелов от С-8 можно разглядеть, что она уже достаточно близко. Ослабляю нажим на правую педаль, и вертолет уже сам прекращает стремление клюнуть носом. Пуск! Ухожу влево!» Доложил Шаклин, выпустив большую очередь ракет. Тут же на земле начались взрывы, а вверх поднялись столбы пламени. Вышел на рубеж пуска. «Ухожу влево!» – доложил я, выпустив очередь по разрывам, указанным Шаклиным. Прошло несколько секунд, и погасли факелы от С-8. А в эфире появился знакомый голос. 301 Я Песок! Ой, да Радостно закричал в эфир Сапин. «Вроде майор, радуется, как первоклассник первому мая. Но на его бы месте я бы ха, тоже был счастлив». «Возмучал песок! Чуть не застрелили тебя!» – возмутился Шаклин. «Ух, как быстро переобулся Веня!» Тут же включил грамотного специалиста. Теперь, когда появилась связь, бить по духам сложностей не было. Спецназ указывал нам своими сигнальными патронами направления стрельбы, а мы выходили на боевой курс уже гораздо точнее. Через 10 минут бой затих. Сапин доложил, что они готовятся к эвакуации. Как окружили над местом боя и своей зоны ожидания подлетел и 8-й Ему обозначили площадку для посадки практически в центре поля боя столкновения. Обычно эвакуация занимает мало времени, но тут мы уже висим в воздухе почти 30 минут. 201-й 301-му. Запросил шаклинком ИСКА. Ответил. Через сколько взлёт планируется? Спросил Веня. АК, дём, контроль за остатком топлива. Сухо ответил Енотаев. Это уже третий раз за полчаса, когда Ефим Петрович отвечает одной и той же фразой. «Я гляжу на топливомер, и он мне надежды не вселяет». 302 сколько у тебя?» Спросил Шаклин. «На 10 минут, и потом домой надо». «Понял, аналогично!» Ситуация не критичная, поскольку рядом есть наш аэродром. Вот только ввиду секретности операции, никто его как запасной не согласовывал, так что он может и не работать». «301-й, 302-му». «Ответил 302-й». Недовольно произнес Шаклин. «Если нам разрешат уйти на Амар, то можем повисеть еще минут 20». «Его никто не согласовывал». И как в такие моменты обычно бывает, требуется согласование этого самого аэродрома. «301-й, ответь 507-му». Запросил Шаклин и незнакомый голос в эфире. «Отвечаю. Доброй ночи». В этот раз Шаклин гораздо вежливее. Ха, учится? 301-й, взлетел в Самару, иду к вам на замену. Два шмеля две пчелки, как принял? Понял вас. Вот так. Соседнего аэродрома подняли к нам подкрепление. Судя по тому, что летят еще два Ми-8, трофеев очень много в ущелье. 100 приводов есть или подсказать? Передал нам информацию ведущей группы наших сменщиков. Нет, у нас есть. Через пару минут мы вышли из района работы и заняли курс на запасной аэродром. Что я о нем знал? Высота аэродрома всего 560 метров над уровнем моря. До столицы 120 километров на запад, а до пакистанского Пешевара 35 километров на восток. В свете луны видно, как река Кабул за многие столетия изрезала равнину целым полем каньонов. И именно через эти каньоны шли караваны из Черных Гор в центр Афганистана. Здесь не наша зона ответственности, но именно сегодня нас, Его Величество Случай, занес сюда. «Омар, 301-му!» запросил Шаклин руководителя полетами. «Отвечает Омар, добрый». Еще один аэродром в копилку посещений в Афганистане. Теперь и Джелалабад.